Глава 19 Кор отвез нас к марвайцам, малочисленному народу, обитавшему к востоку от Прита. И поняла я это вовсе не по пышным платьям и внешнему богатству, а по появлению кошек. Стройные марвайские леопарды, прямиком из сказок, которые маман рассказывала нам перед сном, разгуливали по фойе на поводках из шелка. Я юркнула в тень, когда кошки приковали к себе всеобщее внимание. Даже Аластер, и тот в стороне, не остался. Он хлопнул в ладоши и приказал принести воду с цитрусовым соком. Персонал начал торопливо расставлять по залу подносы со свежим мясом. Леопарды зарычали, затеяв драку за лучшие куски. Один задержал на мне глаза цвета охры. Сердце бешено заколотилось. К счастью, до начала смены нос к носу с этими кошками я больше не сталкивалась. Ааа! а Явилась наконец! заметила повариха при виде меня и водрузила на тележку серебряный поднос с заколдованной меренгой, украшенной цветами из помадки. Извините, я. Повариха отмахнулась от моих объяснений. Беатрис мне все рассказала. Уж не знаю, как ты на ногах держишься после падения с лестницы! Беатрис выручила меня. Я направилась было к стойке с супами, но тут повариха оттащила меня в сторону. Никаких супов! ты весь вечер будешь доставлять заказы. Морвайская знать предпочитает ужинать в номерах. Все из них заказали доп-порции для своих питомцев». Она брезгливо поморщилась. «Я бы вот на ужин и собаку привезти не осмелилась, а нас заставляют подавать стейки их кошакам. Ишь ты, блажь, да и только». Многие обожают своих питомцев. Недаром и леопардов так балуют. Но повариха и слушать ничего не хотела. Она протянула мне книгу заказов и удалилась. «Погодите!» — крикнула я вслед. «А у мадам Дерев случайно нет помощницы по имени Фригга, которая докладывает ей о происходящем в отеле?» «Фригга? Докладывает Дерев? повариха хохотнула. «Да Хилас скорее обреется, чем такое допустит!» «Хилас?» — она кивнула на мою тележку, точнее... на банку с сухофруктами и семечками, которую нужно было доставить в номер Зеленые чары». «Удивительно, что ты прежде не слышала этого имени. Ты ведь уже пару недель в Ригге заказы возишь. Метардотель разрешает сестрице Хиласа жить на втором этаже, отдельно от остального персонала». Я вспомнила этот номер. Там жила девушка с золотистой кожей и волосами, но видела ее только слегка приоткрытую дверь. Мне вдруг стало не по себе. Если Фрига сестра Хиласа, то Кор точно знает, кто она такая, и все же сделал вид, будто это какая-то мелкая сошка. Однако Фрига отвечала за птиц, а значит, могла помочь мне встретиться с Зосей. Узнай я о Фриге раньше, я непременно бы ее разыскала. Я уже несколько недель толком не виделась с сестрой, да и Кор не знал. И тут меня пронзило осознание. Кор отнюдь не дурак. Он понимал, узнай я о Фригге, я обязательно вытворила бы какую-нибудь глупость, чтобы к ней попасть, и почти наверняка угодила бы в кабинет Аластера. Опять. А даже если нет, всё бестолку, ведь из отеля так просто не выбраться. Кор пытался меня защитить, только и всего. И всё же я встревоженно забарабанила пальцами по юбке. Если Кор скрыл от меня, что знает Фриггу, возможно, он скрывает что-то еще. какие-то тайны, живущие в этих стенах, секреты, которые могут вернуть нас с Зосей домой. И мне нужно было раскрыть каждый из них. Через несколько часов начался ужин. Гости собрались в салоне за столиками, которые уже успели снова расставить. Мраморный пол тоже вернулся в первозданный вид. Во всяком случае, насколько можно было судить из-за стеклянной стены. Притаившись в Алькове, я ждала, пока Зося начнет петь, но до меня доносилась только клавишная музыка. Хотя в салоне она прежде никогда не звучала. На пианино тут играли лишь на званых вечерах. Я заглянула в салон. Дама-семинар, я запомнила ее еще по первому званому вечеру, возвышалась над своим ярко-красным пианино. Меж столиков сновал персонал. За последние недели я запомнила лица кое-кого из официантов, но сейчас передо мной были одни незнакомцы. Мимо прошел насильщик. Я схватила его за плечо. «А ну, отпусти!» — он поднес к моему лицу обточенный камень. Меня обдало магическим жаром. Я выхватила камень у него из рук и швырнула на пол. Мне надо доставить посылку одной из официанток Минетте», сказала я, назвав первое имя, что только пришло в голову, а ее нет в салоне. Ну да, кто ж будет посвящать кухарку в такие подробности? Такие это какие? Вчера вечером птица вырвалась из своей клетки. Был жуткий переполох, метрдотель понизил весь салонный персонал. Мальчишка дерзко ухмыльнулся. Даже ботанику досталось. Он попытался отстраниться, но я только глубже вонзила ногти ему в плечо. «А с птицами что?» Он ничего не ответил. «Рассказывай». Я слышал, что одна из птиц выпорхнула в дверь и так и не вернулась. От этих слов сердце в груди тяжело застучало. А как она выглядела? Я ведь так и не видела, как Зосю сажают в клетку. Если она вылетела до полуночи, Насильщик поморщился, и я вдруг поняла, что проткнула ему руку до самой кости. «Больно, мэм!» Я выпустила его и, прячась среди теней, поспешила к стеклу, которым был обнесён Авиарий в поисках дверцы, замка, хоть чего-нибудь. «Закрыто навсегда!» Бойко произнес женский голос. «А ну замолчи!» Воскликнула я в панике. Несколько гостей отшатнулись от меня. Тележка с заказами стояла там же, где я ее и оставила. Сунув в карман банку с сухофруктами и семечками, я поспешила по лестнице к номеру зеленые чары. Постучала в дверь шесть раз, и из-за нее, наконец, выглянула девушка Фригга. Доставка! Я протянула ей банку. Фригга попыталась было выхватить ее из моих рук, но я их отдернула. Дверь приоткрылась пошире. я увидела птиц, хлопавших крыльями за спиной у девушки. «Мне нужна твоя помощь», — сказала я. Фрига наморщила лоб. Она не знала меня и уж тем более не питала ко мне доверия. И все же я должна была любой ценой узнать, есть ли у нее доступ в авиарии. Я потрясла банкой. «Можно нам поговорить у тебя в комнате?» Фрига покачала головой, и из ее волос, скрученных на голове пучком, Вылетела пчела. Девушка отмахнулась от неё. Свечи в коридоре полыхнули голубым огнем, и она испуганно отшатнулась. Потом смерила взглядом банку и открыла дверь еще шире. Ладно, только чур недолго. Вдоль дальней стены ее комнаты стояли открытые птичьи клетки. Из толстого ковра росли белые бумажные деревья. Птицы перелетали с бумажных веток к чугунным ванночкам. до краёв, наполненным водой, в которой плавали лилии. Номер «Зелёные чары» был, по сути, воплощением леса с волшебных карт Хеласа. Я протянула Фриги банку. Она высыпала ее содержимое на ковер. птички тут же столпились рядом, толкая друг дружку, но Фрига не обратила на них внимания. Она не сводила с меня своих карих глаз. «Зачем ты пришла?» «Я слышала, что ты отвечаешь за певчих птиц Дерев. Что входит в твои обязанности?» Фрига подняла руку. На запястье у нее висели наручники. Она подошла к клеткам, стоявшим у стены, и коснулась браслетом одной из них. Металлические прутья расплавились, и вскоре от дверцы ничего не осталось. Наручники были артефактом. «Ты управляешь металлами. И неплохо лажу с спернатыми». Фрига присвистнула, и на плечо ей опустилась белая птица. Поэтому Миттердотель поручил мне их транспортировку. «А тебе не встречалась птица с перьями цвета расплавленного золота?» «Мне много какие птицы встречались». Я простонала. Носильщик сказал, что вчера вечером улетела одна из птиц. «Ты не знаешь, какая?» «Я слышала, что черная птица сбежала из библиотеки и не вернулась». Ее лицо перекосило гримаса. Трудно было поверить, что кому-то и впрямь могла нравиться та мерзкая птица. А что с золотой птицей, той, что поет у Точно не знаю. Я спустилась слишком поздно и не проверила. Не знаешь? Мой пульс подскочил. Ее держат в Авиарии. У тебя есть ключ? Фригга попятилась. У Хиласа он тоже есть. Упрямо сказала она. У него попроси. «Тоже есть!» Мне непременно нужно было попасть в авиарий, но чтобы заручиться помощью Фригги, стоило ее задобрить. Я огляделась. На туалетном столике лежало письмо. Сверху было выведено имя. «Кто такой Иссик?» «Да так, никто», — отрезала она, задержав взгляд на пятнах супа на моей одежде. «Ты на кухне работаешь? Каково это?» Она взяла письмо. Тонкие пальцы заплясали по бумаге. «Хелас запрещает мне даже нос туда сунуть. Там жарковато. Слушай, если покажешь мне авиарий, могу устроить тебе экскурсию по кухне». «Жарковато?» Фрига убрала письмо в конверт и положила его в стопку других конвертов. На всех стояло одно и то же мужское имя. Так что Иссик и Эвпремь — никто. Он тоже на кухне работает. «Мне ни разу не встречались повара с таким именем, но у кухни было множество комнат, а то, что Фриги туда был вход заказан, давало мне выгодное преимущество. Если я передам ему письма, ты покажешь мне авиарий?» — спросила я. Фрига удивленно округлила глаза. «Точь в точь, как Зося». «Правда передашь? «Обещаю. Я была готова почти на все. Пряча улыбку, Фрига перевязала стопку бечёвкой и протянула мне. «Отнеси это, а меня жди в фойе авиария в одиннадцать. Принеси с собой кусочек льда в доказательство, что все сделала». Я тут же встрепенулась. «Из морозильной камеры?» — уточнила я. В ответ Фрига кивнула на имя Иссик на конвертах с письмами. Тут я, наконец, поняла суть ее просьбы. «Ты шутишь?» Его держат именно там. «Морозильная камера». Мне строго настрого запретили туда соваться, и не даром, судя по тому, что мне было известно, ни Беатрис, ни Кор ни разу не переступали ее порога. А вот повариха Сирсей бывали внутри, но остались целые невредимы. До одиннадцати оставался всего час. По рукам, сказала я и сунула письма в карман. По рукам. Передай мне его ответ. Фрига присвистнула. Ее птицы отлетели от двери, пропуская меня наружу. Дверь захлопнулась за моей спиной. «Плевать. Главное, что я скоро увижусь с сестрой». Я выдохнула, повернулась и столкнулась нос к носу с хеласом. «Давно не виделись». Он прислонил игральную карту к моему лбу. Крепкие бумажные петли опутали мне нос и рот. Я попыталась содрать их с лица, но это было все равно, что снимать с себя кожу. Я только что был у поварихи. Она не слышала ни о ЧП, ни об украденном пузырьке со священной мазью. Плети все удлинялись, прижимая мою голову к двери. У меня перехватило дыхание. Хилас содрал бумажную кору с моих губ. Я жадно вдохнула и заерзала, но высвободиться так и не смогла. Нет у меня времени со лжецами болтать. Для кого ты стащила мазь? Для меня. Я увидела кора. Он стоял, прислонившись спиной к стене, грациозный, как морвайский леопард. Одна прядка выбилась у него из-за уха. Он откинул ее назад и на руке, тихо щелкнув появилось лезвие ножа. Пора бы нам поговорить, Хилас. Давно пора, мягко произнес он. Бумажные плети упали на пол. Кор не смел поднять на меня взгляда. Мол, оставь нас! попросил он.